Глава двадцатая. Как король Людовик XIV сыграл свою незавидную роль. Когда Фуке выходил из кареты, чтобы проследовать в Нанский замок, к нему подошел неизвестный ему простолюдин и со знаком глубокой почтительности отдал в его руки письмо.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 Только тот проявляет такое упорство, кому нельзя отступить. Не видеть сейчас опасности мог бы только слепой. Не постараться избегнуть ее — только глупец. И он снова обратился к королю. — Ваше Величество потребовали меня, чтобы поручить мне какую-нибудь работу? — Нет, господин Фуке. — Для того, чтобы подать вам совет. — Я почтительно слушаю, Ваше Величество. — Отдохните, господин Фуке. Поберегите силы. Сессия Штатов будет непродолжительной, и когда мои секретари закроют ее, я хочу, чтобы в течение двух недель никто во всей Франции не говорил о делах. Королю нечего сообщить мне относительно этого собрания Штатов. Нет, господин Фуке. Мне, суперинтенданту финансов. Отдохните, пожалуйста. Вот и все, что я хотел вам сказать, господин Фуке. Фуке закусил губу и опустил голову. Видимо, он обдумывал какую-то мысль, которая его беспокоила. Это беспокойство передалось королю. — Может быть, вы недовольны предстоящим вам отдыхом, господин Фуке? — спросил он. — Да, ваше величество, я не привык отдыхать. — Но вы больны, вам надо лечиться. — Ваше величество говорили о речи, которую мне предстоит завтра произнести. Король не ответил. Этот внезапный вопрос привел его в замешательство. «Если я выкажу страх, — подумал Фуке, — я погиб. Если его первое слово будет суровым, если он рассердится или хотя бы сделает вид, что сердится, как я из этого выпутаюсь? Будем действовать мягко. Гурвиль был, разумеется, прав. Ваше Величество!» Раз вы так милостивы ко мне, что заботитесь о моем здоровье и даже освобождаете от всякой работы, освободите меня также и от завтрашнего совета. Я воспользуюсь этим днем, чтобы полежать в постели, и попрошу Ваше Величество предоставить мне вашего собственного врача, дабы испытать действие еще одного лекарства в надежде побороть эту проклятую лихорадку. Пусть будет по-вашему, господин Фуке. На завтра вы получите отпуск, к вам будет направлен врач, и ваше здоровье поправится. — Благодарю вас, ваше величество, — поклонился Фуке. Затем, решившись, он снова заговорил. — Не буду ли я иметь счастье повести короля к себе на Бель-Иль? И он прямо взглянул на Людовика, чтобы судить об эффекте, произведенном его предложением. Лицо короля снова покрылось краской. — Вы заметили, — ответил он, пытаясь выдавить улыбку, — что вы сказали... «К себе на Бель-Иль!» «Это правда, ваше величество?» «А вы забыли, — продолжал король тем же шутливым тоном, — что Бель-Иль вы отдали мне?» «И это правда, ваше величество. Поскольку в свое время вы не приняли моего дара, мы и отправимся туда с тем, чтобы вести вас во владение». «Согласен. Это в такой же мере отвечало бы вашим намерениям, сколько моим, «Я не сумел бы высказать вам, Ваше Величество, насколько я был счастлив и горд, увидев, что все войска короля прибыли сюда из Парижа, чтобы принять участие в этом вводе Вашего Величества во владение». Король пробормотал, что он взял с собой своих мушкетеров не только для этого. «О, я в этом уверен», — живо сказал Фуке. «Ваше Величество, слишком хорошо знаете, что король может войти туда совершенно один с тросточкой в руках». и все укрепления бель или тотчас же падут. — Черт возьми, я не хочу, чтобы падали эти прекрасные укрепления, которые так дорого обошлись. Не пусть они послужат против голландцев и англичан. Но вы ни за что не сможете угадать, что именно я хочу повидать на Бель-Иле, господин Фуке. «Я хочу повидать красивых крестьянок, женщин и девушек, которые так хорошо пляшут и так соблазнительны в своих алых юбках. Мне очень хвалили ваших вассалов женского пола, господин суперинтендант, и вы мне покажете их». «Когда только вам будет угодно, ваше величество». Если у вас какие-нибудь средства передвижения? Это можно было бы сделать хоть завтра, если бы вы пожелали». Суперинтендант почувствовал в этих словах ловушку, которая была, однако, не из числа ловко подстроенных, и ответил. «Нет, Ваше Величество, я не знал о вашем желании, и уж, конечно, о том, что вы так торопитесь побывать на бель иле вот почему я ничем не запасся. Однако вы располагаете судном? У меня их пять, но одно в порте, другие в Пембефе, и чтобы добраться до них или привести их в Нант, нужно по крайней мере 24 часа. Надо ли мне посылать за ними курьера?» «Погодите! Дайте пройти мучающие вас лихорадки! Подождите до завтра!» «Это верно! Кто знает, не возникнет ли завтра у нас тысяча новых планов!» Отвечал уже не сомневавшийся в своей участи и сильно побледневший Фуке. Король вздрогнул и протянул уже руку, чтобы взяться за колокольчик, но Фуке не дал ему осуществить это намерение. «Ваше Величество!» — сказал он. — «У меня жар, я весь дрожу!»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 как будет угодно, вашему величеству. Я охотно обопрусь чью-нибудь руку. «Господин — Господин Д'Артаньян! — крикнул король, позвонив в колокольчик. — О, ваше величество! — перебил Фуке, рассмеявшись и притом с таким видом, что королю стало не по себе. — Вы хотите, чтобы меня проводил капитан Мушкетеров? — Это двусмысленная честь, государь. Прошу вас. Дайте мне простого лакея. — Почему, господин Фуке? —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 Фуке еще раз откланялся и вышел, стараясь идти спокойно и неторопливо, как человек, который прогуливается. Но, выйдя из замка, он сказал про себя. — Я спасен. — О да, ты увидишь, Бель-Иль, бесчестный король. Но тогда, когда меня там больше не будет. И он исчез. Д'Артаньян остался наедине с королем.